Глава одиннадцатая. Трасса Берёзовая-Иоаннесбург, 19.00. Когда первые тхао-хонги из волны, вызванной диверсантами в лесах, уже вплотную подошли к Иоаннесбургу, вторая волна из деревеньки Берёзовая преодолела две трети пути до столицы. Некоторое время назад по приказу генерала Тенчмина обратно к холму, где скрывались так необходимые ему колдуны, ушли 300 тхаухонгов с наёмниками, взрывчаткой и оружием на спинах и 200 невичи. Но сила, оставшаяся в подчинении тханора, который вёл армию к столице, была впечатляющей, почти 5000 неров наёмников, 12 сотен тхаухонгов и 8 сотен невичи. И бесчисленное количество оружия, огненных труб и боеприпасов, коеми лордышцы уже овладели в совершенстве. Овладели они и навыками уклонения от небесного огня от орудий противника. Теперь, чтобы уберечь большую часть армии, тхаухон шли группами по 30-50 особей и по шоссе, и вдоль его, огибая дома и постройки, растекаясь по улицам пригородов и вновь собираясь в плотную колонну там, где к шоссе подходили леса. Однако огонь прилетал редко, и потери были небольшими, хотя передовой отряд армии, вышедший из берёзового, уже прошёл выжженную землю со станками Невичи. Вдали слышались взрывы, видимо, рудлошцы поливали огнём те отряды, которые выходили из леса до них, но эта армия шла легко, и это настораживало. Неужто местные приготовили ловушки? Иногда высоко над наёмниками пролетали местные летающие павозки-листолёты, но слишком далеко, чтобы их подстрелить. Однако командиры приказали паре найров на каждом тхаухонге взять по огненной трубе и держать заряженными, чтобы при необходимости стрелять. Найвичи стелились по земле без страха и не испытывая неуверенности. Но наёмники, обычно шумные и бахвальствой подбадривающие друг друга шутками и планами о добыче, о том, как они захватят дворец беловолосой ведьмы-правительницы, наверняка забитый доверху золотом и камнями, затихли. Пусть смерть была для них привычна, никому не сладко умирать. Напряжение, ожидание боя и страх витали над огромной армией над Хаохунгом, пробирающейся к столице. И когда навстречу колонии на чассе полетели 5 листолётов, 4 из которых были оснащены орудиями, нейры были готовы бить. Василина Иоанна Рудлок Армия от Хаохонгов, наступающая на Йоханнесбург от Берёзового, сверху была похожа на десятки осиных роев, умелой рукой направленных к цели. Они тремя неровными линиями растеклись по шоссе и на пару километров по зелёным полям вдоль него, огибая фермерские дома и деревеньки. Василины видела фотографии, сделанные военной разведкой, и понимала, почему иномиряне двигаются именно так. Они быстро учатся, понимают, что мы не успеем за короткое время эвакуировать все населённые пункты, и поэтому используют их как щит, объяснил один из генералов на военном совещании. Между посёлками передвигаются рывками с большим разрывом между группами, чтобы минимизировать потери от артиллерии на открытом пространстве. К сожалению, если небольшую группу невичи мы могли накрыть орудиями, не навредив местным жителям, то массированный удар по этим колоннам неизбежно приведёт к большим жертвам. Мы отрабатываем по ним точечно, но это малоэффективно». Закатное солнце делало тени Тхао Хонгов длинными и пугающими, а пятна от листолетов, в одном из которых находилась Василина, прыгали по далекому лесу. Внутри королевского листолета, защищенного щитами не хуже дворца, находились бледный, но абсолютно трезвый Зигфрид, который должен был обеспечить щиты и отход королевы через зеркало, если потребуется, и несколько магов зелёного крыла. Впереди и следом летели листолёты сопровождения. Василина видела их в люминатор. Чуть гудело в кабине, переговаривались лётчики друг с другом и с центром, но пассажиры молчали. Всё уже было обговорено во дворце. И только сердце её било как набат. "Я не знаю своих возможностей", честно проговорила королева, когда совещание подошло к концу. Я не знаю, смогу ли я вызвать огненную волну, подобную той, что создала моя сестра Ангелина. Не знаю, смогу ли я её удержать в границах и не погубить пригороды за спинами и Номирян. Всё, что я знаю, что это возможно, и у меня есть на это силы. Однако мне потребуется помощь. Василина потёрла едва заживлённые раны на запястьях, её плату за помощь и вспомнила взгляд Марианна. Когда он стоял у трапа лестальёта, он сам сопровождал её в усыпальницу Иоанна Рудлога и смотрел, как она гладит огонь, призывая хранителя Рудлога, как льёт кровь прямо в лаву, которой огненный дух коснулся своей сутью и шепчет просьбы. Гигантский огненный дух не показался на поверхности, но она знала, что он здесь, глубоко в пламенных недрах, и ей не нужно было кричать, чтобы попросить о помощи. и услышать ответ. Я вновь слабею и скоро могу развеяться, огонёк, но я приду на твой зов. Когда она вновь вступила из лавы на каменный пол, Мариан на секунду прижал её к себе, коснувшись поцелуем лба, и она позволила себе эту последнюю слабость прильнуть оперяться, почувствовать его поддержку. Я полечу с тобой, сказал он. Она знала, что полетит. Когда-то давно она была готова идти за ним куда угодно, а сейчас он следовал за ней туда, куда решала идти она. Ждал тогда, когда нужно было ждать, и неизбежно всегда был рядом, не физически, так мысленно. Но она покачала головой и взглянула ему в глаза. Если я не справлюсь, если погибну, ты должен стать регентом и воспитать следующего короля Мариан. Моя гибель не обязательно приведёт к концу мира, и в этом мире у наших детей должен остаться хотя бы один родитель. Я полечу с тобой, повторил он тяжело. "А не важнее, Мариан", прошептала она с нервной дрожью. "Прошу тебя". Она погладила его по щеке, по тёмным волосам, поцеловала. "Прошу". Он окаменел, зарычав, и глаза его стали жёлтыми. Василина могла бы приказать, и он бы подчинился как подданный, но она хотела иного, и потому смотрела на него, ждала и упивалась той силой, которая всегда питала её, его любовью, которая была для неё ярче, чем весь огонь мира. И он отступил, сделал несколько шагов назад, выпрямился. Я привык, что твой огонь мягкий и тёплый, Василёк. — сказал он рычаще и сдавленно. Но за этот год я увидел, что у всего две стороны, и у огня тоже. Было бы трусостью с моей стороны делать вид, что в тебе нет силы, способной разрушать, и слабостью пытаться контролировать ту мощь, которой ты являешься. Ты — Василина Рудлок. — Твоя жена, — проговорила она с нежностью. Он улыбнулся. — И я восхищаюсь тобой, моя жена. Моя королева. Стоя у листолётов, провожая её, он смотрел уверенно, твёрдо, не показывая ни тени сомнений в том, что она справится, и только жёлтые глаза показывали, в какой агонии он находится. Её собственный страх в момент решения стал чем-то осязаемо вязким, вставшим в горле, заставившим её отупеть и вдруг отключиться от него. Остался только бешеный стук сердца. повлажневшие виски и ладони, и биение в груди, продолжавшее раскалять ее кровь. Огонь в крови сильнее страха. Все то, что дал своим детям Иоанн Красный, божественная воинская искра, гнавшая Рудлога в бой, подгоняла сейчас, пришпоривала и Василину. Королева снова взглянула в иллюминатор. Листолет спускался, двигаясь влево-вправо. Щиты щитами, о необходимости уклоняться от обстрела никто не исключал. Василина ступила на землю и тут же подняла руки, накрывая опустившиеся листолёты и своим щитом. То ли от напряжения, то ли от недавнего контакта с хранителем, она чётко видела, как текут по стенкам купола струи невидимого остальным пламени. Щёлкние, взвизги и шелест инсектоидов сначала оглушили её. Но парадоксальным образом она слышала и бешеный стук своего сердца, и дыхание людей, которые стояли за её спиной, готовых умереть за неё. Она чувствовала горячее дыхание асфальта, прохладный запах распаханной земли и вонь муравьиной кислоты. Тхаохонг, идущие по дороге, остановились в метрах в 50 от щита. Раздались крики, приказы командиров и номерян своим, которые передавались от отряда к отряду. Армия, удивлённая, недоумевающая, раздражённая, замедлялась. Задние тхаухонги напирали на тех, кто останавливался впереди, и расстояние до штата сокращалось. 40 м осталось, 30. Те гиганты, которые шли по полям, продолжали движение, сдвигаясь к месту приземления листолётов, окружая их. Часть, не обращая ни на что внимания, продолжала двигаться к столице. Скоре вокруг собралось целое море инсектоидов. Королева видела отвратительных невичи, которые сновали у её щита как собаки, взвизгивая от ожогов при прикосновениях. Видела хмурых, уставших, охочущих или нервно молчащих, тычущих в неё пальцами людей, грязных одетых в странные одежды, таких же как туринцы, и в то же время разделённых с ними как невообразимыми расстояниями, так и понятиями о добре и зле. Я знаю, что вы понимаете наш язык. Заговорила она, подняв руку. Тихий, но уверенный голос её многократно усиливался Зигфридом, и слышали её на километры вокруг. Услышьте меня. Это моя земля, и дальше вы не сделаете ни шага. Вы можете уйти обратно к порталу в ваш мир. Иначе вы умрёте. Разворачивайтесь. Уходите, если хотите жить. 2 Три удара сердца после этого стояла настороженная, напряжённая тишина, и раздался оглушающий хохот. Ей закричали что-то оскорбительное, потекли по земле к Василине Невитши, один из всадников махнул рукой, и щит содрогнулся от взрывов, от огненных клубов. Инамиряне с упоением расстреливали её из гранатомётов, а Василина впитывала в себя это пламя, наслаждаясь им. И пламя это выжигало в ней и жалость, и милосердие. Она задыхалась от ярости и потому пошла вперёд, расставляя руки, ощущая, словно идут с ней все предки Рудлоги, делясь своей силой. Королева качнула ладонями, просто представив, что хочет сделать, ищит налившийся алом полыхнул кольцом огня в обратную сторону, за секунду уничтожив первые ряды вражеской армии, оставив в пепел от людей и невячи, и остовы тхаухонгов. Пламя пошло бы и дальше, но дальше были дома и люди, и не зная, сможет ли она справиться на расстоянии, Василина потянула его обратно, как жирепца, вставшего на дыбы, а затем, не давая и намерянам опомниться, очнутся от шока. Присела на корточки и постучала ладонью по земле. "Пора", прошептала она. "Я знаю, что тебе тяжело не в своей стихии. Сделай это быстро". Орали вокруг иномиряне с ужасом, с ненавистью, со страхом, расстреливая в щит весь боекомплект. Кто-то нёсся прочь от огня, кто-то летел к щиту. Разные люди, трусливые и смелые, но одинаково жадные до чужой земли. Затряслась почва. Вокруг королевы на расстоянии нескольких километров друг от друга в полях начали протапливаться лавовые лунки в десятки метров шириной, а затем одновременно из них с рёвом вырвались вверх огненные щупальца высотой в полнеба, 8-10, может, больше, и принялись бить под хао-хонгом, невича и людям. Василина могла бы сейчас отвернуться и не смотреть, уберечь себя от кошмаров, но она смотрела, как корчатся, горят, кричат тысячи людей, которые пришли убивать и которых сейчас убивал тот, кого она напоила своей кровью. Он сейчас смотрел её глазами, как когда-то она смотрела глазами птицы-ясницы. Убегали тхау-хонги, а она бросала на них взгляд и по ним молотило щупальце. Растекались невидши, и их сметало с поверхности земли, как пылинки. Рыдали, визжали, орали люди, и их она не щадила. Потому что это было и её решение, и её ответственность. Всё было кончено за десятки минут. Остались только её тяжёлое дыхание, вонь горелой плоти и сжёной земли, и напряжённая тишина за спинами. Кажется, кто-то из гвардейцев шептал молитвы. Кажется, она первый раз ощутила страх от своих же людей. Она почти почувствовала, как Мариан, который должен был видеть всё на экранах зелёного крыла, желает сейчас обнять её и взять на себя эту тяжесть. Огненное щупальце, потускневшее, почти прозрачное, легло перед ней, скрутившись воронкой, и она погладила его, прошептав: "Спасибо". да ило чувство единения и мощи силы словно вытекали из тела но помощнику нужна была подпитка и василина снова вскрыла себе руку а потом долго струилась по её запястью кровь пока пламя щупальца снова не стало насыщено красным а дрожь земли не прекратилась щупальца пропали так же внезапно как появились остывали вокруг лавовые лунки Королева пошатнулась и осела на землю, запрещая себе терять сознание, но не в силах держаться на ногах. Захлопотал рядом Зигфрид, протянул ей бутыльки с тоником, принялся обрабатывать рану. Василиса сидела на асфальте рядом с листолётами, слушала, как докладывают обстановку в центр и пила тоник. Она потом обдумает всё это, потом будет бороться с кошмарами и принимать себя такой, какой стала. Сейчас ей нужно было на помощь Калине. Ноги отказывались слушаться. "Мне нужен костёр", приказала она, прикрывая глаза. "Разожгите костёр, чем больше, тем лучше". "Магически подойдёт моя госпожа", почему-то полушёпотом уточнил Зигфрид под бормотание командира гвардейцев в телефон. "Василина позвонила бы сама, но у неё не было сил даже поднять руку с телефоном". "Не знаю", вздохнула она. Давайте попробуем. Рядом раздали шаги. Капитан хочет сказать вам несколько слов, моя королева, проговорил гвардеец, и после кивка Василины и её жеста приложил телефон ей к уху. Как ты? услышала она голос мужа. Устала, призналась она. Есть новости из бункера. Последний сеанс связи 13 минут назад. Идёт бой. Внутренний щит ещё держится. В течение получаса должно подойти подкрепление из старого укрепрайона. Хорошо, прошептала Василина, пытаясь подняться, не вышло. Ты совсем без сил, найдут Самариан, сказала она, прикрывая глаза, и хотелось сказать, что она в порядке, что надо послать боевые листолёты и её сопровождение на помощь к бункеру. но она знала, что муж ответит. Её безопасность превыше всего. Нельзя убирать охрану. Могут появиться ранъяры, могут появиться ещё отряды, а она сейчас слаба. И она не стала этого просить, а он не стал просить вернуться прямо сейчас. Я жду тебя, сказал он вместо этого. Будь осторожна, Василёк. Магический костёр не подошёл. Он грел, но не питал. и бойцам пришлось лететь за выжженную линию, чтобы найти топливо. Солнце неуклонно опускалось к горизонту, когда, наконец, на чёрной от пепла вздувшейся и полопавшейся дороге в десяти шагах от королевы запылал огромный костёр из тонких деревьев и кустарников, растущих меж полей. Василина, тяжело опираясь на руку Зигфрида, встала, сделала шаг, покачнулась, едва не упав, Тело казалось одновременно вялым, неповоротливым и тяжеленным, будто на только что взвалило на себя гору. "Видимо, придётся вам меня отнести", проговорила она, снова оседая на землю. "Мне?" не поверил Зигфрид, отступив на пару шагов. Лицо его из унылого первый раз стало растерянным. "Вам?" подтвердила Василина слабо. "Или вы хотите, чтобы я туда ползла? Вы меня боитесь, что ли, Зигфрид?" Не вас мне стало отпираться, маг, а вот ваш супруг иногда пугает, Василина поглятливо улыбнулась. Но не исполнить ваш приказ я тоже не могу, признался кляйн-швицер, сделал движение руками, будто складывал их лодочкой и повёл в сторону. Василину прямо так, как она сидела, приподняла над землёй и бережно опустила на ворох пылающего, гудящего от жара хвороста. Глаза лишь на мгновение заслезились от едкого дыма. Королеву окутало пламенем, и тут же в тело полилась горячая, родственная сила. Это было так хорошо, что Василины едва сдержала блаженный стон. Ещё немного, ещё несколько минут. Бойцы, окружив костёр, с оружием наперевес, стояли спинами, чтобы защитить и не смущать королеву. Рядом хрустнуло, будто по тяжёлой тушей В щеку ее лизнуло покалывающим плотным огнем. «Ну, воительница, разлеглась!» Раздалось знакомое фырканье, и большая голова ткнулась королеве в плечо. «А к мужу кто возвращаться будет?» «Откуда ты здесь?» — спросила Василина, улыбаясь и глядя в небо. Силы возвращались невероятно быстро, сонливость отступала. Мощь твой послал, с готовностью доложил ясница, сказал: "Тебе так будет спокойно". И он прав, согласилась королева, обнимая гепарда за шею и садясь. Огни дух мурлыкал, и пламя костра вибрировало в такт. Но тебе ведь нельзя в лестолёд. Зато тебе можно в воздух. прозрачно намекнул огни дух и верно улыбнулась королева